Часть 2. Вкус новой жизни. Глава 3. Знакомство с местным колоритом. Марксистский социализм должен постоянно быть предостережением для историков. Как могла доктрина, столь нелогичная и скучная, оказывать столь мощное и длительное влияние на умы людей, а через них и на события истории? Джон Мейнард Кейнс. 6 января 1960 года. Ночной поезд отправился с Белорусского вокзала Москвы в юго-западном направлении в Минск, конечный пункт назначения Освальда. Мне не раз доводилось ездить на этом поезде. Москва провожает вас архитектурной какофонией современных высотных жилых и офисных зданий в перемешку со старожилами. Однако торчащие фабричные трубы и гротескные промышленные сооружения вносят свой своеобразный вклад в хаотичный облик городских окраин и бесконечных пригородов российской столицы. Постепенно все это остается позади, и виднеются лишь разрозненные постройки и отдельно стоящие домики. Наконец, пригородный ландшафт уступает место открытой сельской местности вагон ритмично раскачивается под стук колес. В сгустившихся сумерках внешний мир сужается до ограниченного пространства, выхваченного светом, падающим из окон вагона. Видны лишь убегающая стена из заснеженных елей, выстроившихся вдоль дороги, допрыгающие по сугробам тени. Иногда вдали появляются затерянные огоньки какой-то деревушки. Вы засыпаете в своем теплом купе под ритмичный стук колес, а ваше воображение продолжает рисовать бескрайние замерзшие пространства снаружи. С наступлением утра и задолго до прибытия в Минск раздается стук в дверь-купе и доносится громкий голос проводницы, предупреждающий, чтобы все вставали и готовились к прибытию. Вскоре после этого еще один стук извещает, что чай готов. Поезд проходит по возвышенности, откуда открывается беспрепятственный вид на город. Введение Москвы. Все еще свежее в вашем сознании затмевает эту другую столицу. Здания низкие, не впечатляющие. Узкая, замерзшая речка робко прячется под мостом. Кирпичные постройки какой-то фабрики выглядят как реликвия прошлого столетия. Состав замедляет ход и вскоре останавливается. Из громкоговорителей звучит приветственный марш, предназначенный только для немногих важных маршрутов. Среди общей суеты Освальд сидел в своем купе, терпеливо ожидая прибытия представителей Красного Креста. Таковы были инструкции, полученные в Москве. Поток высаживающихся пассажиров наконец иссяк, и появились две сотрудницы Красного Креста. На плохом английском одна из них сообщила, что для него забронирован номер в гостинице «Минск», куда они сейчас и отправятся. Американец с сопровождающими прошли через зал ожидания вокзала и вышли на привокзальную площадь. Освальд впервые увидел вблизи город, который на некоторое время станет местом его проживания. По сравнению с бурлящей Москвой, Минск производил впечатление тихого провинциального городка. Никаких толп. На улицах немногие автомобили советского производства. Две многоэтажные башни-близнецы, возвышающиеся на противоположных сторонах улицы Кирова, создавали впечатление символических ворот в город. Освальд мог различить статуи рабочих, установленные высоко по углам башен. Вокруг преобладали в основном четырехэтажные здания. Приезжий поймал себя на мысли, что он ожидал увидеть что-то более впечатляющее и подходящее для города столицы БССР. Освальд отметил, что женщин было больше, чем мужчин. Он подумал, что, возможно, мужчины были на работе. Многие мужчины носили шапки-ушанки. Длинные уши этих шапок хорошо защищали от холодного ветра. Освальд решил приобрести такой головной убор местного производства при первой же возможности. Было много хорошеньких девушек. Американец поймал несколько брошенных в его сторону любопытных взглядов и почувствовал себя несколько особенным. В сопровождении сотрудниц Красного Креста Освальд сел в ожидавшую их машину. Поездка до гостиницы «Минск» на проспекте Сталина заняла всего несколько минут. Она запомнилась огромным лозунгом со словами «Коммунизм, партия, победа» на крыше одного из зданий. Проспект Сталина выходил на обширную площадь, окруженную административными зданиями. Вдоль одной ее стороны возвышались корпуса медицинского института, а на противоположной располагалось здание Дома правительства, перед которым стоял бронзовый монумент Владимира Ильича Ленина. Рядом находилось строение, которое походило на церковь только без крестов. С возвышения в начале проспекта открывался свободный вид на центральную часть города. Освальду еще предстояло познакомиться с его достопримечательностями. В гостинице «Минск» американцы проводили в его одноместный номер с ванной комнатой. Как и в Москве, его опекали сотрудницы интуриста Их было двое — Роза Кузнецова и Стелина. Обе говорили по-английски, и он мог обращаться к ним в любое время по всем своим вопросам. Энергичная и словоохотливая Стелина, женщина в возрасте около 40 лет, иногда манерничала, словно молоденькая девушка. Усвальда ее кокетство не по возрасту, скорее, забавляла. Роза Кузнецова была хорошенькой девушкой с большими голубыми глазами, полными розовыми губами и пышными светлыми волосами, которые она иногда заплетала в косу. Она, казалось, подсознательно источала женственность. При разговоре с ней возникало чувство одновременного участия в другом общении, передаваемом через интонацию ее голоса. Оно наводило на мысль о каком-то смутном обещании, которое выходило за рамки невинных слов которые произносила девушка. При всей своей привлекательности и кажущейся доступности Роза была далеко не глупой женщиной. Она была на два года старше Освальда, и эта разница в возрасте означала большую внутреннюю зрелость и жизненный опыт молодой женщины по сравнению с романтичным молодым американцем. Позже Освальд писал о ней в своем дневнике. «Роза, привлекательная блондинка, незамужняя, превосходный английский, мы сразу понравились друг другу». Что касается Розы, если она и произвела впечатление на Освальда, то прежде всего она выполняла свои профессиональные обязанности сотрудницы интуриста. В связи с этим девушка уделяла довольно много времени Освальду. Ему предстояло адаптироваться к новой обстановке, местам, обычаям, культуре. Рядом с Розой молодой человек был прилежным учеником. Они начали со знакомства с городом. На своем отрепетированном английском языке туристического гида Роза сообщила Освальду, что население Минска приближалось к полумиллиону человек. Минск представлял собой крупный промышленный, образовательный и культурный центр. В городе был большой автомобильный завод, производивший большегрузные самосвалы, тракторный завод, радиозавод и другие. В Минске находилось несколько высших учебных заведений, педагогический институт иностранных языков, который окончила самороза медицинский институт, политехнический институт и другие. Минск был городом высокой культуры. Здесь действовали оперный театр, несколько драматических театров, кинотеатров, несколько музеев. В городе были красивые парки и другие места отдыха. Освальд спросил своего гида, где здесь можно заняться боулингом. Роза сказала, что, к сожалению, этот американский вид развлечений в Минске не культивируется. Освальд заметил, что иногда, когда он к ней обращался, Роза краснела без видимой причины. Он приписал это обстоятельство своему мужскому обаянию. Роза оказалась очень милой девушкой. С ней было легко ладить. Она всегда была готова прийти на помощь. Вместе они ходили на экскурсии по городу, в кино, в оперный театр. Позже Роза будет навещать Освальда на его новой квартире. Получение Освальдом квартиры в условиях острой нехватки жилья стало событием, достойным особого упоминания. На следующий день после прибытия в Минск Освальд был приглашен к председателю Минского городского исполнительного комитета Василию Шарапову. Американцу дали торжественное обещание, что в ближайшее время ему предоставят квартиру. Однако некоторое время ему все же придется довольствоваться своим нынешним номером в лучшей гостинице Минска. Проблема с трудоустройством американца также была решена. Учитывая его квалификацию в области радиоэлектроники, Освальду предложили работу на местном радиозаводе. Его это полностью устраивало. Полоса везения Освальда продолжалась. Решив свои самые насущные проблемы, молодой человек сосредоточился на том, чтобы узнать больше о людях и стране, в которой он теперь пребывал. Он продолжал много работать над своим русским языком. Недостаточное знание языка могло стать серьезным препятствием для общения с окружающими и в его социально-экономических исследованиях в стране. Сейчас в русскоязычной среде Освальд определенно прогрессировал. На первом этапе газеты стали для американца легкодоступным источником информации и материалом для знакомства со страной. Советский еженедельник на английском языке «Московские новости» на Moscow News – можно было приобрести в газетном киоске вестибюле гостиницы и в киосках города. Роза и Стеллина следили за тем, чтобы у него всегда был свежий номер этого еженедельника. Газета «Рабочий» The Worker, выходившая в США, и Daily Worker The Daily Worker, издававшиеся в Великобритании, были единственными доступными западными англоязычными периодическими изданиями. Освальду нравился «Крокодил», советский сатирический журнал со множеством карикатур. Американские милитаристы изображались там в очень неприглядном виде. Но при этом смешно. Ему также понравился популярный, иллюстрированный, ориентированный на массового читателя журнал «Огонек», в котором публиковались статьи, освещающие различные сферы жизни. Еще из своего московского опыта Освальд усвоил одну особенность советских средств массовой информации. «Новости на первых полосах» были одинаковыми во всех газетах страны. Итак, пробравшись через передовицу газеты «Правда», органа Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, он уже знал, что сообщают все остальные газеты. В одном из номеров московских новостей Освальд наткнулся на объемную статью, в которой излагалась общая направленность и назначение советских средств массовой информации. В этой статье о заглавленной пресса «Принадлежит народу» говорилось, что советская пресса пропагандирует идеи и политику коммунистической партии. Она принимает активное участие в организации народной борьбы за мир в осуществлении решений 21-го партийного съезда. И действительно, он заметил, что Коммунистическая партия Советского Союза получает много внимания и похвал со стороны средств массовой информации. Коммунистическая партия, казалось, руководила всем. Она определяла внутреннюю и внешнюю политику государства, устанавливала ориентиры в промышленности, уделяла много внимания образованию повседневной жизни граждан. В декабре 1959 года, когда Освальд еще был в Москве, газеты освещали решения Пленума КПСС. На этом Пленуме обсуждались вопросы производства продовольствия, меры по всестороннему развитию сельского хозяйства и определению перспектив дальнейшего еще более быстрого прогресса. Семилетний план в действии был еще одной статьей последующей разъяснительной кампании. В газетах сообщалось, что декабрьский пленум ЦК КПСС призвал всех, кто занимается сельским хозяйством, досрочно достичь поставленных в семилетнем плане целей и обеспечить изобилие сельскохозяйственной продукции. Далее в газетных сообщениях добавлялось, что колхозники – Работники колхозов и специалисты по сельскому хозяйству обязались достичь целевых показателей 1965 года в области животноводства за три года. Это звучало очень оптимистично. Возможно, даже слишком. В конце концов, если тщательно разработанному плану явно не суждено было сбыться, и целевые показатели могли быть достигнуты досрочно и с таким большим отрывом, то что это было за планирование? И что хорошее из этого могло получиться? Никто, по-видимому, не рассматривал возможные негативные последствия перепроизводства для национальной экономики. Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев был на первых полосах газет. Его выступления, встречи с рабочими, работниками сельского хозяйства и интеллигенцией получали широкое освещение в средствах массовой информации. Пресса создавала образ Хрущева как компетентного и энергичного руководителя партии и государства, несмотря на его преклонный возраст. В рецензии на книгу «Лицом к лицу с Америкой», составленную группой писателей и журналистов, сопровождавших первого секретаря ЦК КПСС Хрущева, Во время его предыдущего визита в США отмечалось, что ему удалось наглядно продемонстрировать миллионам американцев, что социалистическая система была чрезвычайно успешной. Хрущев олицетворял весь социалистический мир переговоры с капиталистическим Западом. Средства массовой информации вещали о том, что Советский Союз добился превосходства в своей космической программе. В начале января статья в московских новостях под названием «К новым достижениям в космосе» была посвящена первой годовщине запуска первой советской космической ракеты. В статье говорилось, что космическая ракета положила начало эре межпланетных путешествий, совершив первый полет Земли на Луну. Она доставила эмблему с гербом Советского Союза в район лунного кратера, увековечив дату 12-14 сентября 1959 года. Но средства массовой информации освещали не только прогресс советской космической программы. Статья в московских новостях, озаглавленная «Испытание более мощной космической ракеты», содержала просьбу к правительствам стран, чьи корабли и самолеты могут оказаться вблизи района цели не входить в район Тихого океана, определяемый указанными координатами. Помимо чисто информационной цели, это предупреждение носило и политический подтекст. В том же номере Освальд ознакомился с обнадеживающей информацией о том, что СССР становится более открытым и доступным для приезжающих с Запада. Статья «Учителя из Великобритании повышает уровень знания русского языка» рассказывала о группе британских учителей русского языка, которые провели месяц в Советском Союзе, совершенствуя свои языковые навыки. Другая статья, озаглавленная «Обмен студентами», Информировала читателей о том, что более 10 тысяч студентов из 52 стран побывали в советских высших учебных заведениях. Вместе с советскими студентами они посещают лекции, пользуются лабораториями, имеют свободный доступ к научной литературе и учебникам, посещают библиотеки. Борьба за мир и разоружение была постоянной темой в средствах массовой информации. Московские новости сообщили своим читателям об очередном существенном сокращении советских вооруженных сил, приписываемом, по крайней мере, частично успешному развитию СССР и стран коммунистического блока. В статье говорилось, что великие победы, одержанные советским народом в коммунистическом строительстве, обеспечили небывалый подъем могущества нашей Родины и привели к коренным изменениям в международной обстановке. На эту ситуацию тоже все больше и больше влияет рост мощного социалистического лагеря в целом. В появившейся под заголовком «Разоружение. Путь к укреплению мира и обеспечению дружбы между народами» речи первого секретаря ЦК КПСС Хрущева 14 января был затронут острый вопрос о Вьетнаме. «Вьетнама советская дружба непоколебима», — читалась главная мысль. Хрущев выразил свою поддержку вьетнамцам в противостоянии западным колонизаторам. Он высказал убеждение, что народ Вьетнама твердо уверен в том, что настойчивые усилия СССР и других социалистических стран, поддержанные всем мирным народом, сорвут грязные маневры империалистических и милитаристских сил и принесут прочный мир всему человечеству. В московских новостях также подчеркивался оборонительный характер советских вооруженных сил и стремление советского народа к миру. В день Советской Армии маршал Советского Союза Константин Рокоссовский утверждал, что советские вооруженные силы никогда ни на кого не нападали. Акты агрессии, завоевания территорий других государств и порабощения народов им чужды. История служит ярким доказательством этого. Однако в США не было никаких сомнений в том, что настоящим агрессором угрозой Свободному миру был именно Советский Союз. Освальд заметил, что Ленин стал своего рода национальной и навязчивой идеей для советских граждан. В апреле 1960 года в самом разгаре была кампания, посвященная 90-летию со дня рождения вождя мирового пролетариата. Много говорилось о новом издании биографии Ленина, которое увидела свет буквально накануне. Статья в московских новостях отдавала дань уважения его жизни как вечному, ежедневному подвигу, подчиненному одной великой цели – борьбе за счастье трудящихся. В заметке говорилось о самоотверженном служении Ленина интересам народа, и делался вывод, что великая ленинская идея прошла испытание временем и стала великой и реальной силой. Газета также информировала читателей о выставке проектов памятника Ленину, представленных советскими скульпторами и архитекторами. Памятник победителей конкурса предстояло установить во Дворце Советов в Москве. Освальд мог лицезреть изображение Ленина по всему городу, у председателя исполкома, на работе и во многих других местах. Во время одной из своих прогулок с Розой Освальд имел возможность подробно рассмотреть бронзовую статую Ленина перед Домом правительства, которую он заметил еще в день приезда по дороге в гостиницу «Минск». Этот памятник изображал лысого политического деятеля с зажатой в руке кепкой увековеченного момент произнесения энергичной речи перед невидимой аудиторией. Еще в Москве Римма Ширакова организовала Освальду экскурсию в мавзолей Ленина-Сталина на Красной площади, чтобы посмотреть на забальзамированные тела советских руководителей. Граждане страны Советов сотнями выстраивались в очередь у мавзолея, чтобы отдать дань уважения своему усопшим коммунистическим вождям Ленину и Сталину. Мавзолей, казалось, был не иначе, как своего рода их идеологической меккой. Сталин, по-видимому, занимал в глазах советских людей второе место после Ленина. Освальд видел только один памятник Сталину на Центральной площади в Минске. В московских новостях Ли Харви наткнулся на статью о грандиозном проекте по обращению вспять течения сибирских рек, который вдохнул бы жизнь в казахскую степь. В заметке описывались планы строительства канала протяженностью 500 километров, настоящей искусственной реки, которая обеспечивала бы водой, доменные мартеновские печи и прокатные станы. Планировалось, что канал также наполнит водохранилище для орошения потенциально плодородных земель. СССР, безусловно, обладал огромными ресурсами для осуществления таких грандиозных проектов по преобразованию природы, Но, несмотря на эти амбициозные начинания, очевидное богатство страны, казалось, не проявлялось в жизни населения. Освальд также обратил внимание на полное отсутствие коммерческой рекламы как в газетах, так и в телевизионных передачах. Спортивные рубрики были посвящены в основном хоккею, шайбой, футболу, гимнастике и шахматам. Советский Союз всегда славился своими чемпионами мира по шахматам. Советских граждан, похоже, не интересовали ни регби, ни бейсбол. Между тем, бытовые преступления, дорожно-транспортные происшествия и тому подобное никогда не фигурировали в сообщениях местных средств массовой информации, что вызывало подозрения. Несчастные случаи происходят всегда и представляют определенный общественный интерес. Маловероятно, что уровень преступности в СССР был настолько ничтожно низок, что не было смысла сообщать о нем. Освальд был склонен думать, что такого рода информация просто скрывалась от народа. Если верить советским средствам массовой информации, все эти несчастные случаи, преступления и различные социальные эксцессы происходили только в капиталистических странах. Такая политизированная предвзятость, похоже, не вызывала вопросов у местной публики. Все вокруг Освальда уверяли его, что он может ходить по улицам в любое время дня и ночи, не рискуя стать жертвой преступления. Американец вскоре обнаружил, что ему придется мириться с отсутствием многих продуктов, к которым он привык дома, и это его раздражало. С наступлением зимы в магазинах невозможно было приобрести свежие фрукты. Когда он спросил Розу, где он может их купить, она ответила, что ему придется подождать, пока не придет время сбора урожая. Рестораны закрывались в 11 вечера. В городе не было ночной жизни, как в Штатах или странах, в которых Освальд побывал до приезда в СССР. В его нынешней жизни было и то, что ему нравилось, наряду с тем, что казалось ему абсурдным. Но Освальд был настроен философски воспринимать реальность. Предстояло еще многое узнать, прежде чем он сможет сформировать свое окончательное мнение. Тем не менее, молодой человек чувствовал, что изначальный розовый туман восхищения советской системой начинает постепенно рассеиваться, уступая место более трезвому видению реальности. Размыслив, Освальд решил, что лучшей политикой будет держать глаза открытыми и свое мнение при себе. Впереди у него была зима, которую нужно было пережить. Для него, южанина, холод был постоянной помехой. Сидя в своем теплом гостиничном номере, Освальд воздал должное окнам с двойным остеклением, повсеместно здесь распространенным.